Глава 14. Лимб. Душа. Бах! Раздался оружейный выстрел. Огромный бронированный сапог, просвистев паре сантиметров от моего правого уха, отправился дальше, утягивая за собой все тело Асмодеуса. Тот попытался удержать равновесие, но куда там. Раздался второй выстрел, и здоровенное тело владыки с матами полетело в бездну. «Держись, сейчас вытащу!» Раздался такой знакомый и в то же время чужой голос. Меня ухватили за правую руку и перенялись тянуть из пропасти. «Помогай, похоже, эта сука не сдохла!» Слова двойника, а это был именно он, придали мне силы. Я рывком выбросил себя на твердую поверхность, поднялся на колени и опорожнил желудок. Во рту появился кислый привкус, в конечностях слабость, но я все же нашел в себе силы подняться на ноги. Утерев рукавом рот, Ухватил рукоять меча и потянул на себя, активируя воспламенение. Клинок легко освободился до каменного плена, а его вес в руке придал сил и уверенности. «Перезаряди!» Я отбросил полуплаща, взглядом показывая двойнику на патронтаж. Тот сходу все понял, вытащил два пулевых патрона и занялся перезарядкой оружия. В то же время внизу, в пропасти, шел жестокий бой. В мареве полыхали алые фиолетовые молнии, что-то гремело, раздавался то яростный рев, то истошный виск. Похоже, Асмодеус нарвался на тварей тьмы и сейчас усиленно отбивается от них. Я осторожно приблизился к краю и глянул вниз. «Твою же бабушку!» Огромная, в несколько раз увеличившаяся фигура владыки налилась багровым свечением. Гигантские крылья роняли капли раскаленных перьев. Руки держали алый хлыст, которым Асмодеус виртуозно рубил цепляющиеся за него черные щупальца. Тех с каждой секунды становилось все меньше. Владыка Ада явно выигрывал – и вскоре должен был выбраться из пропасти. Но уж нет. «Дружище, ну-ка дай мне ружье? Обратился я к двойнику, вновь вонзая стриё меча в камень. Так удобнее будет достать, нежели из-за спины. Взяв довод в руки, почувствовал уверенность. Мои опасения не оправдались. Способность бронебой была активна. Осталось лишь немного подождать. Мощный взмах крыльев, и Асмодеус обрушил настоящий огненный дождь на слуг тьмы, сбивая последние черные щупальца, цепляющиеся за его ноги. Второй взмах, и владыка наконец-то вырвался из клубящегося марева. Я даже сквозь забрала шлема, увидел его пылающие яростью глаза. «Да, иди сюда, отомсти мне». «Бах-бах!» Способность довода не пробила броню, но и того эффекта, что я добился выстрелом, было достаточно. Асмадауса вновь швырнула вниз, в клубящуюся тьму, светящиеся багром доспехи. Вновь оплели черные щупальца, утягивая тело владыки на глубину. С каждой секундой свечение становилось более тусклым, темное марево почти поглотила свет. Я уже был готов радоваться победе, когда внизу под слоем тьмы полыхнуло алое солнце. Плита под ногами дрогнула раз, другой, третий. Свечение рывками двинулось вверх. Я понял, бой еще не окончен. Снизу донесся нечеловеческий страшный рев, перекрывший все звуки. С тьмы, брулящей на поверхности, словно маленькие мелкой рыбешки, рванули по противоположному краю пропасти. Владыка из бордового, ставший алым, огромными скачками поднимался вверх. Счет пошел на долю секунды, и у меня остался последний шанс избавиться от одного из могущественных врагов. Вновь схватившись за рукоять клинка, я мысленно запустил обратный отчет: четыре, три, два, один. Пора! Аура темного пламени! Рвануло от меня во все стороны, а Смодеус, совершивший последний прыжок и очутившийся на краю пропасти, взвыл от боли, куда только делись его невероятная силы и скорость. Владыка метался по кромке спасительной поверхности, и его крики с каждым разом становились все сильнее. Наконец я улучил момент и подскочил к визжащему от боли, заживо сгорающему, но не желающему падать вниз Владыке. Резко вонзил тому клинок в крупную прореху на броне и мысленно активировал способность. Распать мой тут же начал разъедать плоть Асмодеуса. И тот, не выдержав боли, попытался откатиться от меня. Миг и огромное тело владыки сорвалось вниз и в бездну. Выронив из рук мечи, я бессиленно опустился на колени. «Твоё ж мать!» Прошел по краю, чудом разминувшись с окончательной гибелью. Не было сомнений, владыка Асмодеус убил бы меня последней смертью. К счастью, вышло наоборот, если я правильно прочитал в часовне информацию по тьме. Все, на этот раз он не выберется!» Произнес двойник, заглядывая в бездну. После боя у меня совершенно не осталось силы, а потому я не видел, что происходит внизу. Ты посмотри, тьма опустилась метров на десять вниз. Там в мешке должна быть фляга. Устало просипел я, внезапно пересохшим горлом. Будь другом, не дай умереть от жажды. Одну секунду. Двойник отошел от края, немного пошуршал вещь мешком и вернулся с помятой армейской флягой. Вода в ней была теплая, но мне показалось невероятно вкусной. Прополоскав рот, я напился и вернул тару своей копии. Самочувствие значительно улучшилось. Я даже нашел в себе силы подняться на ноги. Но не стал приближаться к обрыву, наоборот, отошел подальше. Я собрался заняться осмотром портала. Но в этот момент перед глазами вспыхнула надпись Иноценс номер 13. Твоец предлагает тебе выполнить задание Освобождение стражи. Условие – освободить сторожа Лимба из гравитационной ловушки. Награда за выполнение – 10 сил воли. Штраф за отказ, провал – отсутствует. Принять – да, нет. Я мысленно нажал «да», и сообщение тут же исчезло. Впервые, как перебрался на эту сторону, я внимательным взглядом окинул площадку, на которой находился. Метр 80 в ширину и столько же в глубину. Ни одного деревца, кроме портала, вообще ничего нет. Голая каменная поверхность, окруженная стеной. «Что ж, попробуй решить эту задачку. К тому же в тексте содержится подсказка, где искать стража». От бездны изряд дотянуло холодным воздухом. И это подтолкнуло меня на простейшую идею. Достав из кармана плаща положенную туда еще в красной зоне упаковку презервативов, универсального средства на многие случаи жизни, я ударился в детство, а именно стал надувать шарики. «Дружище, вещь в мешке». «Во внутреннем кармашке должна быть пулька с нитками. Подай, пожалуйста». Обратился я к двойнику, с недоумением наблюдавшему за моими действиями. Еще бы, у него сообщение перед глазами наверняка не появлялось. Вскоре три здоровенных полупрозрачных шара, привязанных друг к другу на разной высоте, пытались вырвать из моих рук скрученную вдвое нитку. Я же, словно деревенский дурачок, бродил от одного края площадки к другому. Двойник встал у одной из стен, и поправлял мой маршрут, чтобы я не отклонился в сторону. Удача улыбнулась через 10 секунд, когда я обошел треть площадки. Нижние и центральные шары врезались во что-то невидимое. Я бросил на землю пустую гильзу, помечая место расположения ловушки. Затем достал клинок и, активировав воспламенение, сделал пробный взмах клинка. Прямо из воздуха, заливая меня кровью, рухнул здоровенный неандерт, чудом не упав мне на голову. «Вот же черт, помог называется, ну-ка зверюги по самую задницу. И как же теперь объяснить, что я сделал это с добрыми намерениями? Ну нахрен, валить отсюда нужно». «Дружище, отходим в портал!» Двойник понял меня с полуслова и бегом направился к мерцающей арке. Я последовал в том же направлении, пару раз оглянувшись на стража. Тому было не до нас, здоровенная обезьян подвывал обрубок и обрубок ноги. Проникновение сквозь портальную арку прошло легко. Словно погрузился в воду и в ту же секунду вынырнул из нее. Иноценс номер 13. Ты прошел лабиринт отражений и получил пропуск в Лимбус. Потеря искры Творца при гибели 0,1%. Исключение – смерть от слуг Творца и Создателей. При смерти теряется 0,3% всех воспоминаний. Иммунитет – чистая душа. Выпадение осколков души из убитых тварей увеличено в два раза от изначального. Выпадение осколков души из убитых Реус уменьшено в 10 раз от изначального. Иноценс номер 13. Очищай свой дух от скверны, развивай волю, и ты достигнешь небывалых высот. Иноценс номер 13. Ты был перенесен в Лимбус. Целостность Искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить. 99,4 единиц. Иноценс номер 13. Ты стал причиной смерти владыки Асмодеус в стадии формирования Бога. Смерть окончательная. Иноценс номер 13. Ты убил четырех бронезавров в стадии формирования Зернохауса, пятерых черных горил в стадии формирования Зернохауса, десяти мышанов крикунов в стадии формирования первой метаморфозы, 16 старших птеров в стадии формирования Зернохауса, пять облезубых расамах в стадии формирования Зернохауса, четырех адских пса в стадии формирования первой метаморфозы, семерых первоящеров в стадии формирования Зернохауса, двух старших инсективов, стадии формирования первого метаморфоза. Получено осколков души. Десять конфигурация Владыка. 10 звездных единиц неизвестной конфигурации. 320 – конфигурация броня. 400 – конфигурация силач, 1000 – конфигурация Сонар. 1280 – конфигурация Коллективный Разум. 400 – конфигурация Коварства. 400 – конфигурация Ментальный Оскал. 560 – конфигурация Мимикрия. 200. Конфигурация яд. Иноценс номер 13. Ты, рискуешь своим бессмертием, уничтожил одного из владык хаоса. Творец смотрит на тебя с удивлением. Награда. Выбравший путь воли не нуждается в наградах, но может принять дар. Дар Творца. 12 очков таланта. Иноценс номер 13. продолжая развиваться, уничтожай скверну, и тебе воздастся. Иноценс номер 13. Ты проявил силу воли. Я оказал значительное воздействие на мир. Получено 1000 сил воли. Прогресс четырёхзвёздной сферы «Экзекутор» 21431 из 62500. Прогресс пятизвёздной сферы «Воли-одиночки» 5777 из 125000. Открыта новая способность пятизвёздной сферы «Воли-одиночки». Получены уже имеющиеся способности. Первое Усиление всех способностей на 150%. Время действия – две последующих активации способностей других сфер, артефактов или оружия. Ограничение – не чаще одного раза в три дня. Второе – призыв своего двойника, обладая 70% возможностей призывателя. Ограничение – призыв один раз в 25 дней. Время действия – до смерти двойника. Стоимость – 800 сил воли его. Третье – удар воли. Сила воли создается воздушная волна, отбрасывающая врагов на 3 метра от использовавшего способность. Волна наносит множественные внутренние повреждения, полное игнорирование брони, до эпического четырехзвездного класса включительно. Ограничение. Использование не чаще одного раза в сутки. Текущее возвышение. Формирование крыла. Прогресс формирования первого крыла. Предположительная конфигурация. Судья. 5777 и тысяч. Карма. Воин. Стихия. Воля. Путь развития. Владыка воли. Формирование души. Душа сформирована. Пятизвездная конфигурация. Адепт воли. Ранг неофит. Иноценс номер 13. Ты сформировал душу легендарного класса. Открыть доступ к формированию четвертой и пятой сферы души. Прогресс формирования четвертой сферы души. Конфигурация конструктор реальности 5777 из 75000. Открыть доступ к выбору имени. Открыть доступ в личные покои. Ограничение время нахождения в личных покоях не более 6 часов в сутки. Открыт постоянный доступ в информатории. Ограничение время нахождения в информатории не более 1 часа в сутки. Текущее значение сил воли 2902. Количество доступных талантов 24. Неизвестные ресурсы 1-1 звездная единица, 4-2 единиц и 10-3 единиц. Иноценс номер 13. Ты выполнил задание Творца, освобождение Стража, дар Творца, 10 сил воли его. Прогресс пятой сферы пятизвездочного оружия коварный клинок тьмы, двести сорок из 50 тысяч. Прогресс артефакта, созданный Творцом, окову Судьи семьсот 6780 из 50 тысяч. Иноценс номер 13. Ты можешь избавиться от оков Судьи 2 в любой момент, лишь пожелав этого. Иноценс номер 13. Твоя чистота души составляет 440%. Дворец смотрит на тебя с одобрением. Дар творца. Доступ в Бат информатории на 10 минут. Доступно 3 предмета для привязки к крови. Энацесс номер 13. У тебя открыт доступ в профиции бат информатории на 20 минут. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Профессии. Картограф первого ранга. Прогресс профессии 3 из 10. Выживальщик второго ранга, прогресс профессии, 400 из 10 тысяч. Получены предметы, длань Творца, походная кухня. Свойство длани Творца. Два раза в сутки воспроизводить пищу на 4 человек. Затраты на активацию, 40 сил воли. Оруженик второго ранга, прогресс профессии, 4800 из 5000. Иноценс номер 13. Ты получил доступ к полному списку товаров в торговых лавках. Ограничение. Невозможно приобрести ингредиенты, требующие владения отсутствующих у тебя профессий. Текущие задания. первое, Найти адапта воли. Ранг Учитель. Время выполнения задания не ограничено. Награда – возвышение. Второе Выбрать имя. Время выполнения задания не ограничено. Награда – отсутствует. Дар дворца аннулирован. Иноценс номер 13. Владыки Хаоса, Тьмы и Светлые Создатели а не могут найти тебя. Иноценс номер тринадцать. Время нахождения в зоне перехода и стекло». «Твою ж мать!» Иноценс номер тринадцать. Чтобы выжить, найди укрытие до наступления ночи». Черт, еще лучше!» Яркая алая надпись перед глазами перекрыла весь обзор. Явно важная информация. Только мне с проблемами лишний раз уйти на перерождение мелочь. «Боец, какого демона ты раздвоился? Живо доклад по форме!» Каркающий голос ворона привел меня в чувство. Откнувшуюся в руку лисья мордочка окончательно вернула к действительности. «Способность двойник называется», — ответил я, осматриваясь. «Тысяча демонов Тартара! Я уж и решил, у меня в глазах двоится. Эй, близнец, будешь отзываться на рядового, а ты, боец, станешь десятником». Вокруг до дотягивался взор, располагалась степь. Ровная, словно стол, поверхность, поросшая невысокой травой. Лишь по правую руку на горизонте выделялось что-то темное, -то, то ли лес, то ли горы. И, как всегда, хмурое небо, лишающее этот мир ярких красок. «Опять ничего не понятно. В какую сторону идти? Что делать? Эх, сдается мне нужно использовать информаторий». «У тебя появился доступ в библиотеку?» Удивился пернатый. «Я помогу тебе найти нужную информацию». «Спасибо, помог уже». Ответил я и пожелал перенестись в обычный информатори на максимально разрешенное время. Иноценс номер 13. Ты пожелал воспользоваться доступом в информатории на час. На это время ты находишься под защитой его. Спустя 15 минут я понял. Нужная мне информация здесь отсутствует. Да, можно много узнать о чистилище, его законах и некоторых тонкостях. Немного информации было о лабиринте. А вот о Лимбусе не было ничего, кроме пары жалких строчек. Лимбус, как и другие миры проекта Иноценция Литурару, создал творец. Пришлось использовать доступ в продвинутую часть библиотеки, использовав 10 драгоценных минут. Иноценс номер 13, ты пожелал воспользоваться доступом в профициопат на 10 минут. На это время ты находишься под защитой его. Что есть и Лимбус? Один из миров. Реносценция Литерарум, где реус и Супериору Градус могут существовать, игнорируя выбранный путь. высшем сущностям, начиная с ранга второго крыла, доступ в Лимбус закрыт. Время Лимбуса разделено на день, длящийся 8 стандартных часов. Все твари хаоса в это время не имеют усиления. И ночь, длящаяся 16 часов, когда сила твари возрастает втрое, а из и трещин появляется порождение тьмы. Лишь в особых убежищах И за высокими стенами крепостей сообща Реус и Супериор Градус могут пережить ночь. Но горе тем, кто собирается численностью более чем десятков душ. Твари сбегутся со всей округи на свет искры дворца. В Римбус нет торговых лавок. Есть лишь заброшенные руины, в которых можно найти многое. И все. Более полную информацию я так и не смог получить. Хотя получено мне должно было хватить для выживания. Что ж, время на исходе. Но я успею задать пару вопросов. Зафиксировано постороннее вмешательство в профицепат информаторий. Иноцентс номер 13. Хранители сети информаторий приносят извинения. Неисправность будет устранена в ближайшее... Так вот он какой убийца Асмодеуса. Стандартный кели со стеклянным светящимся шаром, неизвестно когда и, главное, откуда, появился человек. На неизвестном были черные кожаные штаны, Черная же шелковая рубаха и бордового цвета плащ, заколотый на правом плече массивной золотой брошью. Голову венчало некое подобие короны, обильно украшенной рубинами, и никакого оружия. Хм, совсем мальчишка. Чистая душа, три сферы не ниже эпического уровня, военная профессия, стихия воли. Ускоренная реакция, хорошее зрение и очень недурственная ментальная защита. Ядро в владыки и душа непростая. Хм, юноша, вы понимаете, в какое дерьмо влепались? Ах да, позвольте переставиться, Владыка Баала». Оступление 20. «Абиэль, что думаешь о черных сполохах? Там внизу. Рая стояла на краю обрыва, вглядываясь в клубящуюся черноту. Нам точно нужно на ту сторону? Пойдем по разным мостам, произнес погонщик которому тоже не нравилось происходящее внизу. Пусть не вперёд, адский сук. Считаем до пяти и выдвигаемся следом. Почему-то мне кажется, что эту пропасть нужно пересекать очень быстро. Оступление двадцать первое. Ты куда прешь, кусок тухлого мяса? Удар плети пришелся по ногам бегущего справа. Тот споткнулся и, выпав из строя, растянулся на земле. Младший офицер тут же повторно ударил рядового, заставив несчастного взвыть на весь полигон. «Живо поднимайся, В Взвод не будешь ждать такого дохляка! Или ты хочешь перевестись в штрафную роту?» Крики офицера отдалялись, и босс, плюнув тягучую густую слюну, позволили себе немного расслабиться. Появилось пара минут, во время которых ему, самому высокому и сильному в учебной роте, не прилетит кнутом по спине. Офицер по неизвестной причине делал это регулярно, если бы не кожаные доспехи и горжет со шлемом, прикрывающие шею и голову. Великан постоянно отправлялся бы на перерождение. Сука, как же он ошибся, позволил себя забрать из лабиринта испытания этим крылатым тварем, Убил бы этого демона раз сто подряд. Левую руку, которая охватывал массивный бронзовый браслет подчинения, обожгло болью. Проклятие. Нельзя допускать даже мысли о месте командиром. Сразу приходит расплата. Чертов артефакт. А всё виноват этот сучонок, чистый. Из-за него босс попал в эту дурацкую ситуацию. Ничего, он найдёт способ отомстить».